Глава девятая. Копенгаген. Императорская яхта «Штандарт» возвратилась с пробного плавания по Северному морю и привезла 18 человек экипажа с норвежского парохода, затонувшего у Линдеснеса. Берлин. На заседании Международного женского конгресса девицу Шабановой прочитан доклад об успехах нового женского общества в Петербурге. Заграничные вести. На Соломоновых островах, населенных людоедами, истреблена ими ученая экспедиция, приехавшая туда на австрийской канонерской лодке Альбатрос. Убитый барон Тулон, знаменитый геолог, оставил в Вене вдову и трех детей. Вести из Русской Азии. На Сибирской железной дороге введены общие тарифы. Проезд в третьем классе крайнего расстояния 80 верст, 36 рублей 80 копеек. Балатер Несмотря на упорный дождь, государь, принц Уэльский, герцог Канаутский и принц Франц Батенбергский удачно охотились. После полудня погода прояснилась. Государни с королевой Викторией совершили прогулку в экипаже. Заграничные вести. По словам китайской газеты Джинаньбао, Япония предполагает выпустить внешний заем на сумму 400 миллионов йен. Каковая сумма полностью предназначается на увеличение флота и железнодорожного дела? В назначенный час я сидел в специальной комнате на почтамте. Рядом возле своего прибора пошился телеграфист. Меня до сих пор удивляет, что я ничего не понимаю в работе элементарных, казалось бы, механизмов. Ну да, в детстве еще понял, что железяки не мое, после того, как разобрал будильник и не смог вернуть его в первоначальное состояние. А ведь честно записывал, что зачем снимал, раскладывал шестеренки в нужном порядке. Правда, потом их оказалось на три меньше. Они улетели, но обещали вернуться. Наверное, после этого стал искать работу, где плюс-минус пара сантиметров в сторону значения не имеют. Пока ждали настройки прямой связи с Вюрсбургом, попросил послать телеграмму в Ливеркузин Генеральному директору компании Байер. Текст следующий. Решен вопрос стабилизации ацетилсалициловой кислоты ТЧК, отличный жаропонижающий и обезболивающий эффект ТЧК. Готов к переговорам в Петербурге. ТЧК – князь Баталов. «Зачем я так сделал? Почему не Келлеру?» «А вот потому, что у Байера наши великие князья не оттяпают препарат с военно-патриотическими отмазками, где гарантии, что и патенты, и все остальное не попадет в их длинные ручки. Похлопают по плечу, сунут еще один дворец и радуйся. А мне, если честно, и одного много. Они захотят немцев, так можно и с швейцарцами замутить. Правильно будет не складывать все яйца в одну корзину». В сей момент. Произнес телеграфист, молодой парень с красивыми вьющимися волосами и высоким грассирующим голосом, будто он изображал французский акцент. Сейчас свяжусь с центральным телеграфом и уточню адрес. Возможно, в компании есть свой аппарат. Так и оказалось. Но ну вот, ход сделан, Рубикон перейдем. Готово, ваше сельство, прямая линия с Вюрцбургом. Можем начинать. Процедуру мне объяснили, и я диктую он печатает. Немецкий он знает, так что проблем быть не должно. А вот интересно, у них в телеграфистах знатоки разных языков есть? Хотя как раз с немецким сейчас проще. Наверное, самая многочисленная диаспора в Петербурге. Или одна из. Делят с финнами и поляками места с второго по четвертое. Тюрьма народов, куда ж деться? Телеграфный аппарат застрекотал и выдал узенькую полоску белого серпантина. Наверное, проверочное что-то, потому как кусочек был отрезан и небрежно отброшен в сторону. И сразу вылез следующий. Этот отдали мне. Ну, очевидное, что случилось. Конечно, такое мероприятие ради сведения о погоде не затевают. И я ответил так, чтобы понятно было только получателю. А то вроде телеграфисты народ надежный, тайну блюдут, но в этом деле чем больше паранойи, тем спокойнее. Поездка в Брауншвейк отменяется, Точка найден лучший вариант с дворянством ТЧК, подробности письмом. Ну и так далее, как здоровье, поздравление с получением титула князя. В конце обсудили, надо ли вносить в связи с последними обстоятельствами изменения в наш брачный договор. В общем, пообщались. «Ответ из Ливеркузина, ваше сиятельство», — вдруг сказал телеграфист и подал мне длинную полоску. «Предложение заинтересовало нас. Ближайшим скорым поездом выезжаю в Санкт-Петербург. Глава исследовательской лаборатории Байер-АГ Карл Дуйсберг». «Тут-то я и охренел. У меня же нет никакого аспирина». И что, такая шишка выезжает по первому зову к любому, кто пошутит про новые лекарства или только к изобретателю стрептоцида? А долго идет поезд из Ливеркузина в Питер? — спросил я телеграфиста. — Не могу знать с ваше сиятельства, но можно уточнить у начальника почтамта. Он работал на железной дороге. — Конечно, парень, наверное, за всю жизнь дальше царскую села не выезжал. Для него что Марс, что Ливеркузин — все едино. — Уж будь любезен, — я протянул рубль который мгновенно исчез в кармане. Спустя 10 минут звонков и уточнений я стал обладателем информации. Поезд «Экспресс-Норд» через 40 часов будет в Питере. А это значит, что мне немногим более суток, чтобы на коленке сделать аспирин, а к нему хоть какие-то документы. Гарю синим пламенем. Антонова нет, заместитель Славки вместе с ним в Тамбове. И что делать? А вот что, срочно ехать к Слифосовскому, проситься в химическую лабораторию да еще и ходатайствовать о помощи местных специалистов. Я заторопился. Телеграфисты тоже. Получив на руки распечатанные диалоги в виде наклеенных на бланке ленточек, я пожаловал в кассу. Да уж, тарифы здесь. Будто в 90-е по сотому звонить из роуминга в Сингапуре. Но для меня сумма ни разу не критичная. Главное, быстренько разобрался с гамочками, успокоил. Новость номер один. Химической лаборатории в институте есть? Хорошая. Новость 2. Николай Васильевич отбыл в Киев читать лекции, вернется через неделю. К кому обращаться, я не знаю. То есть я здесь человек вроде не чужой, но что сделать для соблюдения интимности процесса? О том ведал некто мне неизвестный. И вместо того, чтобы ходить и отвлекать занятых людей, я поехал к тому, кто знал эту кухню гораздо лучше». Я ведь помню, как Склифосовский на меня ногами топал, бил кулаком по столу и кричал, что не простит сманивание уникального сотрудника. Неделю потом не разговаривал. «Дмитрий Леонидович, срочно нужна помощь», — сказал я вместо приветствия, входя в кабинет. «Чаю хоть попить успеем?» — улыбнулся Романовский. «Да там дело лучше проводить в вечернее ночное время, чтобы не мешал никто». «Идем грабить купеческий банк? У меня нет черной повязки на лицо, я не могу». «Хуже. Нужна лаборатория, толковый лаборант и небольшая помощь. Надо проверить одну идею. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. От того беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе это службишка не служба! продекламировал Дмитрий Леонидович. Я так понимаю, дети сейчас Ершоу в твоем исполнении слушают. Да, телефонируем нужному человеку, он к нам приедет, и вы договоритесь. «Сколько дать ему? Рублей пятьдесят достаточно?» «Ты эти миллионерские замашки брось, а то скоро начнешь половые горчицы мазать, как загулявший купец. Десятки за глаза хватит, и ковиста долго будет вспоминать твою щедрость». Мы успели попить чаю, обсудить Ельцину, решить, что она достойна взвалить на себя бремя ответственности за питерское отделение российского медика, побеседовать с Динаидой Якулиной и обрадовать ее повышением так как я сидел подаль, что в опасности быть расцелованными оказались в Тормановского. Очень уж радостным получилось повышение жалования. Я вспомнил, что на шее у докторицы куча нахлебников, а потому слегка понизил градус веселья, повторив пункт договора о финансовой дисциплине и штрафе совсем уж космических размеров для руководящих лиц. И только после этого прибыл искомый кависта. Звали Чухонца Иван Николаевич, был он тучен, рыж и высок. Викинг с внешностью лорда Байерна, только с кавалерийскими усами и чуть постарше. Чуть не с порога спросил, что понадобится из реактивов, с некоторым недоверием и настороженностью. Но, услышав, что кроме салициловой кислоты и уксусного ангидрида нам потребуется только стандартная химическая посуда, облегченно вздохнул. Он что, думал, мы там взрывчатку творить собрались? Реагенты обещал обеспечить, договорились на 8 вечера. Десятку я выдал ему авансом, стараясь не замечать осуждающего взгляда Романовского. Соучредитель российского медика заманил меня на ужин. «Нормальный врач ест дома, а не в ресторанах» — таков был лозунг. А я разве против? Опять же, Лидию Михайловну давно не видел. По дороге заехали в кондитерскую и набрали всяких сладостей в количествах, по оценкам Романовского, способных вызвать многократное слепание задницу всех троих отпрысков и у благоверной вместе с ними. «Хороший ужин. Вот такой, наверное, я хотел бы каждый день. Чтобы любящая жена, дети и дом, в который хочется возвращаться. Верю, что и у меня будет так. И хрен бы с ними, с высшими, с ферми. Но для начала надо заработать немного на комфортную жизнь». Кависта ждал. «Хорошая лаборатория, чисто, все на своих местах стоит, никаких стаканов с недопитым чаем и недоеденных пирогов с роящимися над ними мухами». Стопка бумаги с карандашами на свободном месте, чтобы можно сразу записи делать. Грифельная доска вытерта до блеска. Вот ваше Как и говорили, кислота и ангидрит. С последним пришлось повозиться, провел дегидратацию. Но это так, небольшая заминка. Препарат химически чистый, я проверил. Может переманить этого чухонца и чешет, как пописанному. Элементарная операция, наверное, без участия коры головного мозга делает на одних рефлексах. Но Склифосовский ведь и убить может за воровство подходящих кадров. Романовского я и так у него уже подрезал. Лучше в других местах поискать. Смешиваем кислоту с ингидридом в соотношении примерно 10 к 12 весовых частей. Через 20 минут пришлось признать, что реакция вяла и толку пока никакого. Блин, вот же глава садовая. Давай на водяную баню 60 градусов. И снова взвешивание, подготовка воды и вливание одного в другое и ожидания. Да, немного бодрее, но никакой кристаллизации через полчаса нет. Но я ведь помню, что лабораторку закончил за один академический час, 45 минут. Катализатора не хватает, обронил Романовский. Вот кто сидел с поистине олимпийским спокойствием. В отличие от меня, Дмитрий Леонидович в лабораториях чуть не треть жизни провел. Как подумаешь, сквозь какие дебри они продирались методом проб и ошибок при разработке способа окрашивания состоящую из нескольких стадий, Отер берет. Это тебе не с третьего раза ацетилирование зафигачить с заведомо известным результатом. Я бы не смог, терпения не хватит. Прикрыл глаза, попытался еще раз вспомнить ту отработку. Залил уксус и на баню? Нет. добавилось пипетки пять капель. Тёма Савельев пошутил еще, что тетровать в таких количествах лучше другие вещества. И закрыл емкость, над которой парил легкий туман. Да. Концентрированная серная кислота. Пяти капель достаточно, наверное. Иван Николаевич кивнул и вытащил из шкафа склянку темного стекла с аккуратно приклеенной бирочкой олиум. Пока ковисто колдовал, Дмитрий Леонидович тихо на ухо спросил. «Откуда серия рецепт? Позвольте полюбопытствовать». «Архив Таля», — также тихо ответил я. Профессор очень близко подошел к стабилизации кислоты. Спустя 20 минут содержимое колбы остудили. Добавили для верности ледяной воды и на дно осели совсем невзрачные с виду кристаллики. «И что у нас получилось?» – задал, наконец, мучивший всех вопрос Романовский. «Как всегда, слава, деньги и почет», – ответил я. «Эффективное жаропонижающее обезболивающее средство». «Иван Николаевич, кристаллики промыть, провести рекристаллизацию этанолом. Премию получите, я посмотрел на часы. Сегодня же». Я думал, он улыбаться совсем не умеет. Серьезный, сосредоточенный. А как про дополнительную оплату услышал, так сразу радость на лице. Рублей 500 выдам, такое дело провернули. «Я, с вашего позволения, домой. Спать хочется, хоть спички вставляй, чтобы веки не закрывались». Встал Дмитрий Леонидович и смачно потянулся до хруста в суставах. И в этот самый момент громко треснула колба, которую оставили возле горелки. Испортили Романовскому всю малину, не дали завершить упражнение. Хорошая точка получилась. После этого забега я вернулся домой и сразу лег спать. Сил уже не было даже принять ванну. Едва закрыв глаза, я оказался в странном месте, похожем на гигантскую библиотеку. Бесконечные ряды книжных полок уходили вверх, теряясь в темноте. Все это здорово напоминало мне зал библиотеки Клементинум в Праге, оформленный в великолепном барочном стиле. Когда-то совсем давно, в прошлой жизни, я там был на экскурсии и поразился невероятной красоте. Сейчас же я стоял на странно узкой платформе, парящей в воздухе. Нет, такого в Клементинуме точно не было. Наверное, так выглядит вавилонская библиотека, описанная Борхесом. Вдруг я услышал мяуканье. Обернувшись, я увидел очень знакомую морду. мейн по кличке Барсик. Та самая зверюга, что, улегшись на моей груди, отправила меня в прошлое. Но это не был тот Барсик, который я помнил. Мой был дымчатый серым, а у этого шерсть переливалась всеми цветами радуги а глаза светились, как два маленьких прожектора. «Привет!» — произнес Мейнкун кун человеческим голосом. «Приятный такой мужской баритон. Во, перепеть можно!» «Я твой гид в мире снов. Следуй за мной!» «Ты умеешь говорить? Белый кролик тебе не родственник случайно?» «Иди за мной!» Барсик прыгнул на соседнюю платформу, потом еще на одну. Я последовал за ним, перескакивая с одной платформы на другую. Каждый прыжок казался невероятно длинным, но я почему-то не боялся упасть. «Куда мы идем?» — спросил я мэйн «Мы ищем книгу твоей жизни», — ответил Шерстяной. «Она где-то здесь, среди миллионов других». «Зачем она нужна?» «Ты заблудился. Книга поможет тебе найти правильный путь». «И сейчас я проснусь в своей старой больничной койке с басом и прочими прелестями». «Пожалуйста, нет!» Тем временем мы продолжали прыгать по платформам, пока не оказались перед огромной черной книгой размером с дверь. Барсик прыгнул на нее и начал царапать обложку. «Открой ее!» — произнес Мэнкун. кун Я засомневался, даже попытался шагнуть назад, но, как это часто бывает во сне, не мог сдвинуться с места. «Ну же, быстрее!» «И что делать? Черт с ним, будь что будет!» Я потянул за обложку, и книга раскрылась. Внутри оказался не текст, а движущиеся картинки, сцены из моей жизни. Я увидел себя ребенком, подростком, взрослым. Смог посмотреть, как умираю, придавленный мейнкуном. То еще зрелище. «Теперь ты можешь изменить любую страницу своей жизни, — сказал Барсик, — и найти свой путь в новой жизни. Но помни, что каждое изменение повлечет за собой последствия». Я задумался. Было так много моментов, которые хотелось изменить. «Но стоит ли?» Пока я размышлял, Мэйнкун вдруг начал расти. Он становился все больше и больше, пока не превратился в огромную тигра с радужной шерстью. «Время истекает!» — прорычал он. «Выбирай!» Я в панике начал листать страницы книги, но они теперь двигались сами по себе, как в ускоренной перемотке. Картинки мелькали так быстро, что я не мог ничего разобрать. Наконец, меня это достало, и я захлопнул обложку. — Не буду. Тигр-барсик зарычал так громко, что платформы вокруг нас начали рушиться. — Выбирай! — Нет. — Хорошо, но помни, кто хочет, того судьба ведет, кто не хочет, того тащит. Тут я проснулся, открыл глаза, смотрел вправо, влево. Фу, я все еще в девятнадцатом веке. Сиреет уже за окном. Можно, конечно, попытаться уснуть, но с утра надо вызвать присяжного поверенного, подать заявку на привилегию, чтобы к разговору с немцами хоть что-то на руках было. Телеграфировать Келлеру об изменении планов на пенициллин. Ничего страшного не случилось, пока не там достроят, у нас уже инсулин. Нет, встану и поработаю. Ничего я не потерялся, Барсик. Еще повоюем.